Часть 1. Решаем проблемы с помощью отношений. Глава 1. Встраиваем проблему в отношение. Что делать, если возникают трудности? Разумеется, преодолевать их. Мы привыкли к мысли, что проблемы необходимо решать и чувствуем себя неудачниками, если у нас не получается. Но есть проблемы, которые не поддаются решению. И хотя отношения каждой пары полны неповторимых моментов радости, в них всегда найдётся место для взаимных претензий, от которых у этих двоих никак не получается избавиться. Если вам сложно сходу припомнить несколько изматывающих ссор по одним и тем же поводам, которые вы безуспешно пытались предотвратить, ваша пара представляет собой редко и счастливое исключение. Представьте, что следующие 30 лет Вам предстоит вести борьбу с теми же взаимными претензиями, от которых вы страдаете с начала совместной жизни. Одной мыслью об этом достаточно, чтобы захотелось разъехаться, подать на развод или изменить партнёру хотя бы с телевизором. Так поступают очень многие из нас. Другие в конце концов смиряются с неудачными отношениями или стараются не задумываться обо всём этом. Но есть ещё один путь. Можно сделать проблемы частью отношений. Таким образом, вы, первое, снизите их разрушительный эффект. Второе, полностью избавьтесь от некоторых из них, как показывает практика, они не такие уж неразрешимые, какими кажутся на первый взгляд. И третье, используйте их, чтобы сильнее сблизиться. Скептик По-моему, всё это звучит как очередная психологическая пустышка. Если есть проблема, её следует решать. Не вышло? Постараться не принимать слишком близко к сердцу. Автор. Вообще-то неплохой план, но он не всегда срабатывает. Вспомните, когда вам в последний раз удавалось не принимать близко к сердцу то, чем расстраивает вас жена. Допустим, она не горит желанием разговаривать и заниматься сексом так же часто, как хотелось бы вам. Елена мечтает провести вечер дома, в то время как вы напротив хотели бы выйти развеяться. Заговорить об этом, значит, спровоцировать спор, поэтому вы предпочитаете промолчать. В лучшем случае ваша досада пройдёт сама собой. Вы отведёте душу в разговоре, позвонив другу. Жена удивит вас, предложив выпить по бокалу вина и продолжить вечер в спальне. Или вы поймаете себя на мысли, что хорошая книга вполне способна скрасить вечер дома скептик Вы читаете мои мысли. Вот именно, если не затевать спор по любому поводу, только бы удовлетворить свою маленькую прихоть, дело наладится само собой. автор Иногда так и происходит. Но в большинстве случаев ваша досада не исчезает. Телефонный разговор с другом лишь не раз напоминает о том, как вы соскучились по задушевному разговору с женой. Или же к тому времени, как вы вдвоём оказываетесь в постели, Вино уже успело подействовать, и жена заснула. А может, книга оказалась сплошным разочарованием, и в итоге вечер был испорчен. Скептик. Что-то подобное случилось со мной недалее, как вчера. Автор. Вот именно. Если вы не отличаетесь от большинства людей, то, вероятно, выразили свою претензию ту, о которой промолчали 2 часами ранее вслух, но теперь с гораздо большим пылом, ведь ваша досада за это время разгорелась, набрала силу и отрастила парочку острых шипов. Последующая ссора, скорее всего, окажется яростнее той, что произошла бы между вами, поделись выны болевшим с самого начала. Скептик. Да, знаю. Мне следовало держать рот на замке. Верно. В этом месте мы все, как правило, приходим к выводу, что было бы лучше промолчать. Но обычно такая тактика, сколько бы времени мы её ни придерживались, не приносит ничего, кроме отчаяния. Она подтачивает наши жизненные силы, вскоре нам уже не хочется говорить друг с другом, заниматься сексом, выходить из дома и вообще предпринимать что-либо. Постепенно между нами и нашим партнёром вырастает глухая стена. Вот почему я предлагаю интегрировать проблему в отношения. Сделать это можно тремя способами. Первый. Поддерживать постоянный диалог о взаимных претензиях, вместо того, чтобы привычно подавлять гнев молчанием, а потом выплёскивать его друг на друга в ожесточённом споре, который грозит вот-вот вылиться в полномасштабную войну. Второй. Не бояться повторения конфликта и даже предвосхищать его, вместо того, чтобы надеяться Что проблема рассосётся сама с собой. Третий. Делать всё, чтобы обратить проблему на пользу отношениям, вместо того, чтобы пытаться просто с ней смириться. Неужели обсуждение взаимных претензий поможет делу? Для того, чтобы найти проблеме место в отношениях, требуется придумать способ регулярно и конструктивно её обсуждать. Конечно, у партнеров есть все основания обходить острые углы, так как любая попытка затронуть неприятную тему приводит к ссоре, которая только ухудшает ситуацию. Это хорошо видно на следующем примере. Пол и Элис – молодая пара, обоим около 30, женаты 5 лет. Пола очень огорчает, как Элис ведет себя на вечеринках. Однажды, когда они возвращаются на машине домой после очередного выхода в свет – Он пытается поговорить с ней. Пол. Послушай, я должен тебе кое-что сказать. Ты весь вечер говорила слишком громко и как идиотка хохотала над каждой тупой шуткой. Все на тебя смотрели. Элис вскипает от таких обвинений, что неудивительно, и наносит ответный удар. Что за глупости? Я говорила не громче остальных. На самом деле это ты выглядел странно. Сидел как приклеенный на диване и ни разу рта не раскрыл. Пол защищает себя. Я общался со многими гостями, а если иногда молчал, то только потому, что сгорал от стыда за твоё поведение. Мне хотелось куда-нибудь спрятаться. Элис. В книгу? На вечеринке? Пол. Всё лучше, чем в сотый раз выслушивать историю о том, как ты росла на ферме. Мне хотелось оказаться там, где ты не будешь наводить на всех скуку, в подробностях пересказывая свою жизнь. Яростный спор между ними продолжается минут 20, после чего они ещё 2 дня не разговаривают. Пол даёт себе слово больше никогда, никогда не ходить на вечеринки вдвоём с Селис. В конце концов страсти утихают, Пол забывает о своей клятве, и они снова начинают вместе выходить в свет. Первые несколько раз проходит гладко, Потом они оказываются на пикнике среди незнакомых людей. Неудивительно, что Элис чувствует себя не в своей тарелке. Она громко разговаривает и нервно смеётся. Пол погружается в молчание. Они спорят по дороге домой. Пол даёт себе слово больше никогда не выходить в свет вдвоём с Элис. Следующие 2 дня они не разговаривают. Они начинают общаться. Они снова вместе посещают вечеринки. 3 месяца спустя между ними происходит та же самая ссора. Легко представить, что Элис и Пол так и проведут всю жизнь в замкнутом круге. Но давайте подумаем, как они могли бы конструктивно обсудить возникшую проблему. Что если они сделают не свойственную для себя вещь? Заговорят о проблеме не в момент ссоры. Они редко делают это, потому что опасаются спровоцировать перепалку. Итак, один из них в конце концов набирается храбрости и говорит примерно так. Любимый, нерешительно произносит Элис. Мне ужасно тяжело, что ты всегда начинаешь ссориться, когда мы возвращаемся домой после вечеринок. Пол тут же напрягшись парирует. А мне тяжело, что ты каждый раз ведёшь себя там так вызывающе. Как вышло, что обычный разговор воспламенился за 5 секунд? Очень просто. Элис начала с обвинения и тем вызвала враждебную реакцию у Пола. Поэтому он не замедлил перекинуть ответственность на жену. Чтобы начать плодотворный разговор, Элис следовало выбрать примирительный тон и, например, признать свою долю ответственности в сложившейся ситуации. Но стоит ей лишь подумать о проблеме, как её охватывают обида и ярость, и она теряет способность признавать что-либо. Положение, кажется, безнадёжно. Но у Пола и Элис есть шанс договориться. Мы поймём почему, если послушаем внутренний диалог каждого из них с самим собой. Сквозь шумовую завесу упрёков партнёру, самобичевания и самооправдания можно различить едва слышные зачатки конструктивной беседы. Внутренний диалог Элис: Обвинение. Чёрт возьми. Как бы и убила его. Почему он всегда ощетинивается, когда я пытаюсь нормально поговорить? Парыв. Я вернусь и сейчас же скажу ему об этом. Где он? Сомнение. Нет, так мы опять начнём ссориться, а у меня ещё с прошлого раза голова болит. Обвинение. Почему он всё время так себя ведёт? Если бы не дети, я бы Парыф. Хорошо. Скажу ему об этом. Сомнение. Но я пообещала, что перестану постоянно шантажировать его разводом. Да и речь-то о сущем пустышке. Парыф. Нет, это не пустышка. Может, мне надо перестать грозиться и правда подать на развод. Обвинение не говоря уже о том, что ему тоже следовало мне кое-что пообещать, например, перестать то и дело набрасываться на меня. Стоит наконец-то расслабиться, испытание позади, и тот он начинает предъявлять претензии. А ведь вечеринки и правда испытания их следовало бы запретить законом. Чувствую себя там по-идиотски, как будто опять попала в десятый класс. Признание. Ладно. Пол прав, я и правда перегибаю палку на вечеринках, совсем как в старших классах школы. Самообвинение. Иногда я сама себя не выношу. Обвинение. С другой стороны, с чего Пол решил, что он самосовершенство? Или пытается преодолеть чувство беспомощности и разочарования, прокручивая в голове варианты ответов. Она признаёт, что в словах Пола есть доля истины. Она ведёт себя экзальтированно, когда они выходят в свет. Но тут же снова начинает упрекать мужа. Читая мысли Элис, мы понимаем, что они оставляют мало шансов на примирение, что, как мы видим, верно и в отношении рассуждений Пола. Внутренний диалог Пола. Отчаяние. Не могу выносить, как Элис сразу занимает оборону, но стоит мне сказать ей то, что должно быть сказано, ведь она ведет себя как полная дура. Намерение. Может, она поймет, если объяснить все в электронном письме? Сомнения. Да ведь я пробовал в прошлом году, и в ответ она прислала мне десять страниц разгромной критики. Черный юмор. Надо написать письмо в небе с помощью самолета, как делают рекламщики. Хорошая мысль. Упрек. Как можно до такой степени не обращать внимания, что о тебе думают окружающие? Самообвинение. А я-то почему всегда так волнуюсь, что подумают другие? Самооправдание. Дело не во мне. Любой сгорел бы со стыда, если бы муж или жена вели себя подобным образом. Самообвинение. Особенно я. В такие минуты мне хочется вырыть нору и спрятаться в неё, чтобы никто не увидел. Ненавижу себя за то, что так переживаю. Самооправдание. С другой стороны, ничего не случилось бы, если бы Элис не выставляла себя такой дурой. Самообвинение. Конечно, у меня и раньше была эта проблема задолго до того, как мы стали встречаться. Самооправдание. Но не до такой же степени. Теперь в десять раз хуже. И это ее вина. Внутренняя борьба Элис разворачивается между желанием поставить Пола на место и благоразумием. Она не хочет его провоцировать. Пол разрывается между самобичеванием и самооправданием. Он сражается с сомнением в справедливости собственных претензий. Оба не могут вынести обвинений со стороны друг друга, потому что они только усиливают угрызения совести каждого. На более раннем этапе отношений Элис и Пол провели бы остаток вечера в агрессивном молчании. Но с годами они обогатились знаниями о себе, друг о друге и о том, что происходит между ними, благодаря которым у них, по крайней мере, появился шанс на разрешение ситуации. Пары часто привыкают воспроизводить непродуктивный стиль общения, но ничто не мешает им в ходе совместной жизни приобрести мудрость, которая позволит избежать этого. Послушав мысли Элис и Пола, мы можем обнаружить это новое знание, мудрость, рождающуюся в ходе жизни вдвоём, которую я пометил знаком звёздочка. Внутренний диалог Пола. Упрёк. Элис со мной не разговаривает. Очень в её духе наказывать молчанием. Она видит себя как ребёнок. Намерение. Я тоже помолчу. Ты заварила кашу, тебе и расхлёбывать. До сих пор нет и намёка на новое знание. Пол предаётся подобным мыслям с первого года их отношений. Но на втором году совместной жизни в его внутреннем диалоге появляется новая нота. Аргумент против этого намерения. Вот только это и я заварил кашу. Она может молчать до конца времён, пока я буду сидеть здесь сам не свой. Упрямство. Плевать. Не собираюсь заговаривать первым. Это новое открытие. Пол осознаёт, что действует себе во вред, не заставляет его изменить своё поведение. Он по-прежнему отказывается разговаривать. Но на третьем году жизни Селис Еще один новый элемент вкрапляется в ход его рассуждений. Другой аргумент. А когда мы отправимся в кровать, она заснет, и мне останется только ночь напролет утешаться мороженым. Решение. Ее высокомерие невыносимо. Ни за что не сделаю первый шаг. Этот новый кусочек знания, Пол предвидит, что ночь будет испорчена, все-таки не мотивирует его изменить тактику. Наконец, в последний год появляется элемент, который меняет его поведение — признание. Постой-ка, может быть, этот один из тех случаев, когда Элис видит вместо меня своего отца, который всегда говорил ей, «Я не буду разговаривать с тобой до тех пор, пока не извинишься». То, что Элис иногда видит в муже отца, сама по себе не нова. Она говорила ему об этой склонности много лет назад. Новизна в том, что теперь эта мысль переместилась с периферии сознания в самый его центр. Случайная информация пригодилась именно там, где ее не хватало. Новый план действий. «Я не хочу, чтобы она думала, будто я похож на ее отца, и мне надо показать ей это». Вспомнив слова Элиса о ее отце, Пол смог увидеть ранимость за высокомерием жены и его чувство беспомощности и отчаяния рассеялось. Он понимает, что способен влиять на нее даже больше, чем хотел, и это заставляет его пересмотреть план действий. Теперь он хочет поговорить, чтобы доказать, что он не похож на ее отца. Новая проблема. Но что я скажу? Я не собираюсь извиняться. Мне не за что просить прощения. Намерение. Буду вести себя как будто ничего не случилось и надеется, что она поступит так же. Аргумент против. Рискованно. Она может воспользоваться преимуществом и спустить на меня всех собак. Решение. Рискну. Я не собираюсь всю ночь бодрствовать, поглощая калории, пока она принимает меня за своего отца. Собираясь с духом. Ну, была не была. Пол произносит Хочу, чтобы ты знала, мне очень нравится, как ты сейчас читаешь детям. Внутренний диалог Элис. Оценка. Ах, вот как. Значит, теперь он пытается быть милым после всех этих отвратительных сцен. Намерение. Я отвечу. Серьёзно? А ты не думаешь, что я читала слишком вызывающе? Цель. Тогда он почувствует какую боль причинил мне и как я до сих пор зла на него аргумент против Нет, я не могу так сказать. Бедный, он ведь пытается навести мосты. Аргумент за Возможно, у меня не будет другого шанса показать, как я до сих пор зла на него. Аргумент против Выскужись, и тут же пожалеешь об этом. Он будет всю ночь дуться и съест тонну мороженого. Решение А мне какое дело? Жалко упускать такой случай. Элис говорит: "Серьёзно? А ты не думаешь, что я читала слишком вызывающе?" Меньше секунды прошло между тем, как Пол произнёс: "Мне очень нравится, как ты сейчас читаешь детям", и саркастическим ответом Элис. Но у неё было достаточно времени, чтобы провести внутренние дебаты с самой собой. Ом Элис, как у каждого из нас, анализирует причинно-следственные связи со скоростью компьютера. Я замедлил процесс и изложил его в форме отдельных предложений, чтобы было яснее. Теперь дискуссия с самим собой разворачивается в голове Пола. Внутренний диалог Пола. Оценка. Ого. Она всё ещё злится. Упрёк. Вот стерва. Намерение скажу ей аргумент против не могу это переходит все границы аргумент за нет она есть настоящая стерва аргумент против но я не хочу начинать войну компромисс скажу шёпотом если бы разговор происходил на более раннем этапе брака пол пробормотал бы стерва Но следующая новая мысль в его внутреннем диалоге не даёт ему так поступить. Аргумент против. Но это трусость. Я буду чувствовать себя ничтожеством. Пол мысленно предвидит стыд, который почувствует, если назовёт Элис стервой, что контрастирует с их совместным прошлым, когда он осознавал стыд лишь после того, как говорил. Проблема. Но должен же я что-то сказать? Нельзя оставлять её сарказм безнаказанным. Проблема. Но что? Ничего не приходит в голову. Намерение. В гневе выскочу из комнаты и хлопну дверью. Аргумент против. Это ребячество. Новое намерение. Разобью чашку, которую подарил ей, она её очень любит. Аргумент против. Тем более ребячество. Новое намерение. Пристально посмотрю на неё. Оценка намерения. Совсем не то, что нужно, но лучше, чем провести остаток вечера, посыпаю голову пеплом за то, что выставил себя идиотом. Пристальный взгляд, который пол в итоге бросает на Элис, результат поисков способа выразить свою ярость, не теряя чувства собственного достоинства. Внутренний диалог Элис ощущение. Это выражение в его глазах. Оценка. Я его обидела. Элис, единственный человек в мире, способный расшифровать взгляд Пола и в первую очередь заметить, что в его взгляде что-то не так. Но смысл выражения в его глазах для неё ясен, как если бы он был написан у него на лбу. Наша способность понимать партнеров развивается естественно, это часть мудрости, рождающаяся с течением совместной жизни. Самокритика. Конечно, он обижен, я сказала, гадость. Самооправдание. Он первый начал. Внутренние диалоги Элис и Пола показывают, что каждый из партнеров столкнулся с несколькими препятствиями. Пол пытался справиться с чувством беспомощности и отчаяния, поклявшись не разговаривать, пока не осознал, что его молчание напоминает Элис поведение отца. И тогда он решил, что должен заговорить. Он боялся, что Элис воспользуется преимуществом, чтобы зло посмеяться над ним, но пришёл к выводу, что другого пути нет. Когда она и в самом деле воспользовалась своим преимуществом, он попробовал выбрать такой ответ, чтобы позже не сожалеть о нём. Тем временем Элис пыталась найти решение своих трудностей. Она понимала то, что она собирается сказать, серьёзно? А ты не думаешь, что я читала слишком вызывающе? Провокация. Но пришла к выводу, что нельзя упускать случай. Когда она увидела обиженный взгляд Пола, то ощутила угрызения совести. Я сказала гадость, с которыми она справилась, тут же найдя себе оправдание. Он первый начал. Следующая проблема Элис. Да, ну теперь придётся весь вечер сидеть рядом с зомби, и, разумеется, я не смогу обратиться к нему с просьбой починить туалет. Решение. Что ж, я тоже могу быть зомби. Посмотрим, как ему понравится. Если бы дело происходило несколькими годами раньше, Элис на этом месте прекратила бы попытки наладить разговор и попробовала бы сама починить туалет. Ей не удалось бы придумать ни одной реплики, которая не ухудшила бы положение вещей. Но недавно в её жизни появилась одна подруга. Новая мысль. Эвелин знала бы, как поступить. В любой ситуации она умеет сказать что-нибудь подходящее. Вопрос. Что бы она ответила? Ответ. Что-нибудь вроде того, что сказала мне на днях. Элис, обращаясь к полу, Прости, это было гадко, мне не следовало так говорить. Я не смогла удержаться. Элис делится с Полом своими сомнениями. Возможно, ей не стоило говорить то, что она сказала. Она вовлекает Пола в свою внутреннюю дискуссию. Именно этому она научилась у Эвелин. Хотя в основном мудрость совместной жизни накапливается благодаря времени, проведённому с партнёрами. Часть мудрости можно почерпнуть у друзей, из книг и так далее. Внутренний диалог Пола. Оценка. Да, это было гадко. Осознание. Неудивительно, что я упал духом. Случись этот разговор на раннем этапе брака. Пол сказал бы Элис: "Да, зачем же тебе надо было это говорить? Я устал от того, что ты постоянно так себя ведёшь". Попытка примирения со стороны Элис спровоцировала бы гневную реакцию, и она пожалела бы, что вообще что-то сказала. Но прежде чем он успевает выпалить обидные слова, в его голове проносится следующие мысли. Аргумент в защиту Элис. Конечно же, здорово, что она признала свою вину. Аргумент в защиту Элис. И похоже ей действительно жаль. Аргумент против Элис. Если бы ей было правда жаль, она бы прежде всего не позволила себе сказать гадость. Аргумент в защиту Элис. Хотя я понимаю, почему она так поступила, должно быть, удержаться было невозможно. Вердикт в пользу Элис. Чёрт, да я бы и сам так сказал. Пол смотрит на ситуацию глазами Элис и теперь настроен по отношению к ней более доброжелательно, что неожиданно позволяет ему увидеть спрятанную за её гневом боль пересмотренное мнение. Я и правда слишком сурово раскритиковал Элис за бурное проявление чувств на публике. Сожаление. Я действительно сожалею о своих словах. Самообвинение. Что на меня нашло? Еще недавно Пол злился на Элис за ее нежелание признать, что она слишком вызывающе ведет себя на людях. Теперь ему неловко, что он вообще затронул эту тему. Пол. — Я сожалею о том, что сказал тебе, но ты знаешь насчет бурного проявления чувств на людях. Признав, что сказала гадость, Элис способствовала тому, что и Пол признал свою ошибку. Внутренний диалог Элис. Упрек. — Не мудрено, что ему плохо. — Удовлетворение. — Я рада, что ему плохо. — Признательность. — Но, по крайней мере, он признал вину. — Сочувствие. Это потерянное выражение лица, он, похоже, правда раскаивается. Прощение. Не такой же он плохой человек. Любовь. На самом деле он сокровище. Признание. И не так уж он ошибается. Размышления Элис развивались в естественной последовательности. Сначала она чувствует себя отомщённой, не мудрено, что ему плохо. Я рада, что ему плохо. Что даёт ей возможность простить Пола. Но по крайней мере, он признал вину, и это потерянное выражение лица, он, похоже, правда раскаивается. И в свою очередь возвращает тёплые чувства к нему. Не такой уж он плохой человек. На самом деле он сокровище. Затем она находит в себе силы обдумать то, что он хотел ей сказать. И не так уж он ошибается. Она говорит: "Знаешь, Ты прав, я и правда слишком бурно выражаю чувства, когда вокруг много незнакомых людей. Но в то же самое мгновение в душе Элис возникает беспокойство. Внутренний диалог Элис. Мысль задним числом. Ох, Пол может сказать и не только с ними. Намеренье. Пусть только попробует, я его в порошок сотру. Внутренний диалог Пола. Осознание. Я забыл, что она давно знает о своём вызывающем поведении. Своими словами я только посыпал соль на рану. Терзание. Я чувствую себя ужасно из-за этого. Обещание. Я постараюсь загладить свою вину. Намерение. Скажу ей, что на самом деле она не так уж бурно выражает свои чувства. Аргумент против. Она на это не купится, ведь я придал этому такое значение. Новое намерение. Ладно, я скажу ей, что мне нравится её бурное проявление чувств, когда это касается детей или меня. Аргумент против. Слабое утешение. Новое намерение. Ладно, скажу, никто из нас не совершенен. Аргумент против. Она закатит глаза, и я понимаю почему. Новое намерение. Я скажу ей, что тоже несовершенство. Аргумент за. Ну с этим-то она согласится. Когда мы пытаемся утешить наших партнёров, мы ищем способ сделать это как можно лучше. Пол. Знаешь, не только ты нервничаешь, когда кругом незнакомцы. Я тоже. Элис. Ты это говоришь просто чтобы утешить меня? Пол. Нет, правда. Только я из-за этого становлюсь молчаливым. Обычно Пол слишком стыдится, что тушуется на людях, поэтому предпочитает не обсуждать эту тему. Но сейчас стыд переселила потребность утешить Элис. Магновение он даже радуется своему неумению вести себя в обществе, потому что это даёт ему возможность загладить вину за то, что он считает грубой критикой в адрес жены. Пока Элис и Пол придерживаются этого направления в разговоре, признавая ошибки, делясь друг с другом сомнениями и стараясь утешить, у них получится конструктивно обсудить проблему с поведением на вечеринках. Скептик но как долго, по-вашему, это продлится? С самого начала ситуация выглядит очень шаткой. Один неверный шаг, и они снова поссорятся. Автор. Да, равновесие в их общении очень хрупкое. Скептик. Снова вы делаете за меня работу. Вы показываете, как трудно находить общий язык. Автор. Но я также показываю, что мудрость может помочь наладить общение. Чем глубже мудрость, тем больше шансов, что Элис и Пол смогут избежать неверных шагов и восстановить отношения, если всё-таки допустят ошибки. Цель моей книги предоставить информацию, которая обогатит читателей мудростью совместной жизни. Продолжать постоянный диалог о проблеме. Проблема ясна. Дело не только в том, что Элис ведёт себя слишком шумно и неловко, когда нервничает. И не только в том, что пол на публике становится робким и зажатым. Дело в том, что нервозность Эрис усугубляет зажатость пола. Это общая проблема, и по крайней мере одну минуту оба видят ее именно так. Они обсуждают ее, стараясь не задеть друг друга. Агрессивный-то он исчез, а вместе с ним и большая часть проблемы. Проблема, возникающая в отношениях, как правило, делится на две части. Первая. Сама по себе проблема. Например, как влияют друг на друга Элис и Пол своей нервозностью во время выходов в свет. Второе. То, как партнёры говорят или не говорят о проблеме. Например, стиль Элис и Пола хранить молчание, а затем вступать в гневную перепалку, составляет большую часть проблемы и в основном вызывает напряжение между ними. Изменив Способ общения о проблеме. Элис и Пол могут обезвредить её и интегрировать в отношения. Супруги смогут вместе обсудить, как их разъединяет проблема с поведением на вечеринках. Они больше не будут разобщены. Они больше не будут в одиночку переживать ситуацию. Цель для Элис и Пола научиться говорить о проблеме не от случая к случаю, а в постоянном диалоге. Совсем как жители местности, в которой часто происходят торнадо, следует за прогнозом погоды, парам необходимо держать руку на пульсе трудностей в отношениях. У каждой пары найдётся свой набор возможных торнадо, за которыми надо наблюдать. Предвосхитить проблему. Первый шаг интегрировать проблему в отношения, задаёт следующий. Договорившись поддерживать постоянный диалог о проблеме, Партнёры затем могут строить совместные планы по её решению. Далее приводится пример такого плана в ситуации Элис и Пола. Это идеализированная версия, за рамками остаются взрывы внезапной ярости, неудачные попытки начать разговор, тупики и прерывания бесед, которые обычно происходят. Тем не менее, давайте на секунду сосредоточимся на том, что возникает в итоге этого процесса. Элис и, и Пол садятся рядом, чтобы обсудить, как лучше поступить с постоянно возникающей проблемой на вечеринках. Они приходят к выводу, что не стоит переживать по поводу каждого выхода в свет. Неприятные чувства появляются только если вокруг слишком много незнакомых людей. Но именно такая ситуация предстоит им в грядущие выходные в доме у Коллинзов. Что предпринять? До сих пор стратегия заключалась в том, чтобы сохранять позитивный настрой. Когда ждёшь проблему, рассуждала молодая пара, ты её и получаешь. Позитивный настрой кажется хорошей идеей, но у него могут быть серьёзные изъяны. Не ожидая проблему, мы можем оказаться к ней не готовы. У пессимистического настроя тоже есть преимущества. Негативное мышление, так же как позитивное, обладает силой. Ожидая худшего, вы будете подготовлены, если это случится. Итак, Элис и Пол отправляются к Коллинзам, настроившись на худший сценарий. Вместе они прогнозируют, что Элис будет вести себя шумно, а Пол забьётся в угол, после чего Полу станет стыдно за вызывающее поведение жены, а Элис за робость Пола. Эти ожидания создают для них совместную платформу общую точку обзора, с которой они могут спокойно, без чувства вины, наблюдать за своим поведением. Это способ посмотреть на проблему со стороны, не принимая близко к сердцу. И теперь, когда они предвидят, что могут столкнуться с своей обычной проблемой, Элис и Пол составляют план действий. Они договариваются. Первое. Соверять часы во время вечеринки. Чтобы понять, оправдаются ли их опасения, в отличие от предыдущих выходов в свет, когда они в итоге оказывались врагами, теперь они будут союзниками. Второе. Уйти домой пораньше, если они начнут ощущать себя чересчур не в своей тарелке. В отличие от предыдущих вечеринок, когда они чувствовали себя в западне, теперь у них есть аварийный выход. Третье. Выручать друг друга Элис не осознаёт, когда начинает повышать голос и вести себя неловко, поэтому просит Пола предупредить её об этом. Пол, который может стать мрачным и молчаливым на людях, просит Элис следить за этим и помочь ему избавиться от этого настроения. В отличие от предыдущих вечеринок, когда им приходилось в одиночку справляться с собственной проблемой, теперь они могут обратиться друг к другу за поддержкой. В распоряжении партнёров оказывается немало средств, Как только они начинают вплетать проблему в ткань отношений. Пол и Элис уверены, по возвращении домой они смогут а) выразить друг другу сочувствие, если то, чего они опасались, действительно произошло, или б) отпраздновать тот факт, что их опасения не подтвердились. Я советую парам относиться к проблемам так же, как мы относимся к гриппу. Мы стараемся избегать ситуаций, которые могут привести к гриппу, и одновременно держим под рукой запас аспирина и обращаем внимание на первые признаки заболевания. Когда у ребёнка поднимается температура, вся семья бросается действовать, и никто не называет это негативным настроем. Итак, Элис с Полом отправляются в гости к Коллинзам. И вот что там происходит. Элис ведёт себя шумно, Но быстро берёт себя в руки. Полк, к своему удивлению, гораздо меньше расстраивается в этот раз. Пол действительно замыкается в себе, и Элис, как условлились, подходит поговорить с ним об этом. Возможность сказать Элис, что он хочет домой, или заранее оговорённая готовность жены сделать это, совершенно меняет ситуацию. Он больше не чувствует себя в ловушке, брошенным или зажатым, и совсем не хочет домой. Совместное предвосхищение проблемы, первое, снижает вероятность ее возникновения, и, второе, ослабляет стресс и облегчает поиски решения, если она возникает. Скептик. Хорошо, а теперь представьте, что, сообщая Элис о своем желании вернуться домой, Пол не чувствует себя лучше на людях. Он по-прежнему хочет вернуться домой. Автор. Автор. Что Шуэлис должен быть шанс выразить своё мнение по этому поводу, после чего она может Скептик. Почему бы им просто не поехать на разных машинах? Автор. Да, это может стать простым решением. Скептик. Слишком простым. Всё это кажется слишком простым. Вы не затрагиваете по-настоящему серьёзные проблемы, скажем, когда один партнёр хочет ребёнка, а другой нет. Автор. Конечно, есть проблемы, которые становятся камнем преткновения. Скептик. Но даже в случае Элис и Пола меня не покидает ощущение, что они просто плохо подходят друг к другу, им стоило бы выбрать других партнеров для брака. Автор. Возможно, но проблемы все равно появились бы, независимо от того, с кем они заключили бы брак. В любых отношениях есть болезненные места, которые задевают обоих партнеров. Выбор партнёра означает выбор проблем. Верно, если бы Пол женился на Сьюзен или Гейл, своих предыдущих возлюбленных, вечеринки не стали бы для него проблемой, как произошло в совместной жизни с Элис. Ни одна из этих женщин не начинала громко разговаривать и вести себя нелепо, когда нервничала, и ни одна не возражала, когда Пол замолкал на публике. Но если бы Пол был женат на Сьюзен, они бы начали ссориться ещё до того, как появиться на вечеринке. Всё потому, что Пол, который часто опаздывает, заставлял бы Сьюзен ждать. Она бы чувствовала, что с ней не считаются, а это её больная мозоль. Пол, в свою очередь, относился бы к её жалобам на её вечные опоздания как к попыткам контролировать себя, а это его больная мозоль. Если бы Пол женился на Гейл, они бы вообще не вышли за дверь. Всё потому, что оба были бы слишком расстроены спором, который разыгрался между ними раньше в тот же день, о том, что пол не помогает жене с домашними делами. Гейл ощущала бы себя брошенной из-за отсутствия помощи с его стороны, а это её больная мозоль. Пол со своей стороны ощущал бы настойчивые просьбы Гейл помочь ей как попытку контроля, к чему, как я уже сказал, он крайне чувствителен. Любые отношения потенциально таят в себе несколько неизбежных, всё время всплывающих на поверхность проблем. Если бы Элис вышла замуж за Стива или Лу, своих предыдущих бойфрендов, у неё не возникло бы проблемы вечеринок, как в случае с Полом. Если бы она вышла замуж за Стива, у неё появилась бы противоположная проблема. Стив на публике ведёт себя ещё более шумно, чем Элис. Он бы напился, Она бы разозлилась на него, между ними началась бы ссора. Если бы она вышла замуж за Лу, оба наслаждались бы вечеринкой, потому что она помогла бы им сбросить напряжение из-за чувства разобщения, которое обычно возникало между ними на выходных. Но по возвращении домой их ждала бы проблема, потому что Лу захотел бы секса. Это его способ преодолеть разобщение и заново установить чувство близости. Элис реагирует наоборот. Ей хочется секса только когда она уже испытывает чувство близости. Когда мы выбираем партнёра для долгосрочных отношений, есть смысл осознать, что вместе с человеком мы выбираем несколько неразрешимых проблем, с которыми придётся иметь дело следующие 10, 20 или даже 50 лет. В случае развода или нового брака мы по сути меняем один набор неразрешимых проблем на другой. Остаётся только надеяться, что они окажутся легче, чем предыдущие. Это напоминает ситуацию со старой машиной, на которой приятно ездить, не взирая на то, что у неё карбюратор с характером. Вы становитесь экспертом по починке карбюраторов и куда бы ни отправлялись, берёте с собой набор инструментов и инструкцию. Когда речь идёт о влюблённой паре, обоим партнёрам необходимо объединить силы и стать экспертами а также иметь общий набор инструментов. Любая пара сталкивается со своим уникальным набором проблем, и лучший способ обращаться с ними нащупать объединяющую точку обзора, с которой удобно смотреть на проблемы, не осуждая друг друга. Со временем проблема между партнёрами может перестать быть камнем преткновения и наоборот стать чем-то, над чем оба могут смеяться. Несколько месяцев спустя Элис и Пол обмениваются следующими репликами. Элис. Я берегу голос, чтобы на вечеринке как следует накричаться. Пол. Меня это совсем не беспокоит. Я захвачу с собой Войну и мир. Люди, которые могут обмениваться подобными шутками, далеко продвинулись в своих усилиях интегрировать проблему в отношения.